Глава 8. Старший лейтенант Сергей Карташов чувствовал себя проигравшим. Нет, не партию, но крупную фигуру, причём по глупости. Сбежавшие сталкеры в его картину мира не вписывались. Если бы они смылись, получив на роки деньги в полном объёме, всё было бы логично. Но генерал не столь наивен, чтобы выплачивать вперёд даже половину суммы. А от таких сумм нормальные люди, находящиеся в здравом уме, не бегают. Конечно, всегда существует шанс, что тебя натянут и не заплатят. Но ведь всё, что было сделано и уже выплачено, говорило в пользу серьёзности намерений генерала. Ведь можно уже было понять, что кидать консультантов никто не станет. Любому нормальному человеку понятно, Стоп. Оборвал себе картошку. Нормальному человеку ни один нормальный человек не полезет в этот годючник диаметром в 35 км. Нормальные люди не лезут в такой экстрим за бавы ради. Нормальные люди не рискуют настолько даже ради серьёзных гонораров. Потому что трупам гонорар не нужен. А сдохнуть до того, как тебе хоть кто-то что-то заплатит. Здесь легче легкого. Следовало честно признать, что Сергей просчитался. Впрочем, проигрывать старлей не собирался. И партия, раз уж он сам назвался игроком, еще не окончена. Одна ошибка – это еще не поражение. Он вышел на открытое пространство и приободрился. Впереди, хоть и на достаточном расстоянии, были видны знакомые фигуры. «Аномалий мутантов здесь практически нет», — припомнил Карташов на учение Седова. «Главное — под землю не соваться. А он и не станет лезть под землю». Старлей перехватил автомат поудобнее и прибавил шагу. Бородатого змея он убьет сразу. Еще до того, как начнет о чем-то говорить». Благо, генерал фактически дал на это добро. Нет. Ничего личного к змею он не питает. Просто сидуй должен понять, что с ним не шутят. А лучшее доказательство их серьёзности придумать трудно. Да и если начнётся потасовка, то с двоими ему однозначно не справиться. С одним бы совладать. Карташов подумал, что если возникнет критическая ситуация, то он просто стрелён седому по ногам. В конце концов, для работы консультанту ходить не обязательно. Раздробленные осколки мысли сложились, кажется, в нечто целостное. Сергей готов был уже спокойно вздохнуть, как из кустов прямо перед ним вывалился прозрачный, словно сотканный из дыма силуэт. Автомат рефлекторно качнул стволом. Палец привычно лёг на спуск, И даже надовить чуть. Но память живо подбросила воспоминание о том, насколько бесполезно стрелять по таким Касперам. Только патроны потратит и привлечёт внимание беглецов, которые его, кажется, пока не заметили. Старлей замер. Полупрозрачная фигура вышла из кустов в метрах в 15 от него и повернулась спиной. Призрак смотрел, если он, конечно, мог смотреть. туда, куда Карташоу собирался стрелять. А ведь он меня не заметил, возникло в голове. Он топает куда-то по своим делам и меня не тронет. Надо только его обойти. Словно услышав мысли, фигура вдруг обернулась и посмотрела на Сергея. Теперь он был готов поклясться, что эта тварь может смотреть У призрака имелись не только глаза, но и вполне осмысленный взгляд. А ещё у призрака было лицо, до да боли знакомое, хоть и прозрачное. И улыбался этот бестелесный знакомо до мерзения. "То ты такое, твою мать!" прошептал Карташов, отступая на шаг. и удостоился еще одной прозрачной кривой ухмылки, какими одаривал его не единожды седой сталкер с поганым характером. Снейк рисковал. Он двигался не просто быстро, а очень быстро для зоны. Прогулки с такой скоростью в этих краях либо требовали высочайшей концентрации внимания, либо объяснялись непомерной самоуверенностью или глупостью. ни драком, ни напыщенным индюком бородатый не был. Да и не живут здесь долго самоуверенные и не очень умные. Мунлайт тоже ни одним из выше упомянутых недостатков не страдал, но идти сейчас приходилось ещё быстрее. Наконец он не выдержал и позвал негромко: "Снейк". Бородатый не услышал. Мун чертыхнулся и прибавил шагу. Места здесь, конечно, тихие, в этом он старому хрену ни разу не соврал. Но даже в самом тихом омуте порой заводятся черти. «Змей твою богодушу!» На этот раз вопль получился громче, но и результативнее. Бородатый притормозил и оглянулся. Мун поспешил сократить оставшиеся между ними расстояния. «О-о-о!» Это снова ты, адепт хаоса. Само такое беззлобно грызнул сам он. И куда ты теперь пойдёшь, скажи на милость? Хм. Это ты куда пойдёшь? отозвался Снейк. Без денег. Ты думаешь, я вот это всё из-за денег? взвылся Сидой. Дурак ты, змей. Ты больно умный. С чего за мной тогда пошёл? Вернись и доделай, на что подписался. Я, между прочим, аванс взял, напомнил мун. Ничего, ты его уже отработал. Ещё пару таких объектов по твоей наводке расстреляют, и остальные денежки у тебя в кармане. Moonlight налился краской. Казалось, сейчас заедет со всей дури по бородатой физиономии приятеля. Но этого не случилось. Тихо хлопнуло. За спиной у Снэйка надломилась толстая ветка. Бородатый хотел повернуться на треск. Но в этот момент Мунлайт кинулся на него всем корпусом. И хотя весовые категории у сталкеров были разные, причем с разницей не в пользу Седова, он сумел завалить Снэйка. Барадат и рухнул как подкошенное дерево. Упал плашмя нас минус такой силой, что Мун на секунду испугался за его позвоночник, но беспокоился зря. Снейк дёрнулся было подняться, но тут хлопнуло второй раз. Уже явственно знакомо, расставляя все точки над и. С таким звуком чавкает глушитель тихого пистолета, слепленного на основе ИМ. Не дёргайся, дурила. Рыкнул Мун, сползая с Бородатова и перекатился на бок. Снейк и не дёргался. Он перевернулся на живот, чуть приподнял голову и высматривал противника. Их оказалось четверо. Они шли не таясь и не заботились о собственной безопасности. Ломились прямо через кусты. Трое с пистолетами, один с обрезом. Движения нападавших были ломанными, неуклюжими, как и сами они. Но Мунлайт знал по опыту, что такого противника завалить в разы труднее, чем Снэйка, даже если в него стрелять. «Твою налево!» — выдал наблюдение Бородатый. «Зомби!» Мун кивнул, вылезая из лямок рюкзака и подтягивая автомат. Хотя слово «зомби» он не любил. Зомби отдавали каким-то нелепым детским страшильным кино, где сомнительных достоинств красотка Мила Йовович лупит ожившие трупы. Те картонные монстры тоже назывались зомбями, и ассоциация застряла в голове у Муна очень жестко. Те, которых называли этим словом в зоне, были не картонными, а более чем реальными. Поэтому, когда Мун подслушал у одного знакомого из ученых очкариков слово «кадавр», с удовольствием взял новое определение на вооружение. Кадавр звучал серьезнее, чем зомби. Солиднее, что ли. Впрочем, как ни назови, оперли эти самые зомби-кадавры, сейчас на них хоть и плохонько, но вооруженные. Хоть и хреновенько, а стреляющие. И дырок в двух сталкерах могли понаделать вне зависимости от названия. Нелепые и неуклюжие фигуры были еще далеко. Один из четверки, тот что был с обрезом, убью, сука, глухо выкрикнул короткое бранное слово и шарахнул в белый свет, как у копейки. Сука! Пробурчал Снейк. Он еще и ругается. МАТИ! Хм, некультурный какой. Ядовито ухмыльнулся Монлайт. Вот ведь зомби пошли. Вот раньше, помню, все больше ура кричали. Раньше это когда? Поинтересовался Снэйк. Пару месяцев назад. Мон перевел предохранитель на одиночку. Твои два справа, мои слева. Бородатый кивнул, приподнялся и дал очередь. Кадавра с обрезом дернула, пошатнула. Очередь прошила его телом насквозь. Человек при таком раскладе уже лежал бы мертвым. Мутант пошатнулся, удерживая равновесие. Снова гаркнул знакомое словцо и попер дальше. Подстреленного кадавра мотало, но он продолжал идти, будто от силы получил удар в ух. Snake выругался и растерянно поглядел на Седова. С зубаками что ли не воевал? Буркнул Mum, не глядя на приятеля и ловя фигуру на мушку. В голову стреляй. Не учи учёного, отозвался тот. Moonlight нажал спусковую скобу. Хлопнул выстрел. Но ощутимо повреждения кому не принёс. Snake снова подскочил, перемещаясь в сторону. Дал короткую очередь и повалился на землю, откатился за невысокую кочку. На этот раз он попал как надо. Голова обладателя обреза брызгнула красными и белыми ошметками, и любитель нецензурной брани повалился на землю, теряя по дороге обрез. Кадавры огрызались неприцельным пистолетным огнем. Монлайт не приглядывался к тому, что творится с правого фланга. Он тщательно вылавливал в прицел голову своего подопечного. Наконец, вдавил спускок. А вышло не так эффектно, как у Снайка, но вполне эффективно. Ближайший к нему кадавр поймал пулю чётко в лоб и как стоял, повалился на спину. Он ещё дёргался и орал что-то невнятное на низкой ноте, но подняться уже не мог. Значит, неопасен. Справа опять разразился очередь автомат Бородатова. Захлопал Макаров. Пару раз чавкнул БП. Мон поймал на мушку, когда раз БПшкой и вздрогнул. На секунду в глазах потемнело. Сидой попытался проморгаться, надеясь отогнать видение. Но картинка не изменилась. Этого не могло быть. Но хотя почему не могло? Чавкнул БП. Бесшумный пистолет был только один. И стрелял он 5 раз. Один раз самый первый, когда скосил ветку. Второй, когда он повалил снейка. Потом ещё два выстрела и сейчас один. Мон скачил на ноги и метнулся в сторону, хотя особого смысла в этом не было. Когда уже стреляют настолько бездарно, что шансы словить пулю стоя на месте или поймать её, пытаясь увернуться, примерно равны. стрекотнул автомасник. Третий зомбак повалился на землю, засучив ногами в конвульсии. Если не подойти и не добить, у них эти конвульсии могут продолжаться ещё несколько суток. Мунс с таким сталкивался, а выглядел жутко. Он ещё раз подскочил и снова метнулся в сторону. На этот раз рывок получился основательным. Чапнул БП. Раз, другой, семь. Мунлайт повалился на землю и скатился к Снэйку за кочку. Тот лежал бледный, видимо, тоже разглядел единственного оставшегося на ногах противника. «Хреново дело!» – бортнул Мун. Бородатый понял по-своему. Подтянул автомат и напружинился, готовый вскочить на ноги в любой момент. «Давай я его!» Мун повернулся и сильным ударом выбил из рук Снэйка Ака. Не трогай. Это же это не он, оборвал бородатый. Уже не он. Не смей, решительно предупредил Монлайт и поднялся на ноги. Если арифметика его не подводит, то остался один выстрел. Знакомая высокая крепкая фигура пёрла на него корявыми рваными движениями, словно разболталась что-то внутри. Сдох какой-то центр, отвечающий за координацию и еще что-то важное. Противник поднял руку с БП. Монлайт кувыркнулся. На какой-то момент наблюдавшему со стороны могло показаться, что пуля достигла цели, но седой упал раньше. Мон легко поднялся на ноги и зашагал навстречу. Противник поднял. Язык не поворачивается назвать его кадавром. Попытался выстрелить ещё раз. БП щёлкнула сечкой. Раз, другой, третий, четвёртый. Палец противника продолжал давить на спуск, хоть в этом и не было нужды. Мунлайт остановился. Расстояние между ним и кадавром сократилось. Теперь было видно суровое лицо противника с жёсткими чертами. и тоскливые глаза, в которых теперь не было смысла. Человек, хоть и был он теперь не совсем человеком, смотрел с мрачным огрёмом. За что при жизни, в которой его знал Монлайт, и получил свою кличку? Огрёмы. Позвал тихо Мон. Когда вырукачнулся и замерсло он услышал знакомое слово. Рука его откинулась в карман, а опять показалась наруже. Непослушные пальцы отщёкнули обойму и принялись спехать в неё патроны. Движения замбака были неловкими. Патроны сыпались на землю. Монваль шагнул вперёд, отпустил автомат. Калаш повис на ремне. Сталкер выставил перед собой руки с открытыми ладонями и сделал ещё несколько осторожных шагов вперёд. Угрюмый. Это я. Монлайт. Пальцы Угрюмого роняли патроны, пытаясь спихнуть хоть сколько-то ещё в обойму. Мон старался не обращать на это внимания. Грустные, пустые глаза смотрели не то на него, не то просто куда-то в пространство. В них не было ни малейшего намёка на мысль. Что с тобой? Ты слышишь меня, угрюмый? Ключи мозги. Остались же они у тебя. Мон говорил тихо, словно убаюкивал ребёнка, или уговаривал сумасшедшего. Второе, наверное, более подходило к ситуации. Он сделал ещё несколько шагов. Расстояние между ними и кадавром стало совсем незначительным. Ещё пару месяцев назад он вместе с Угрюмым стрелял по таким вот кадаврам. И те не казались разумными, способными слышать что-то, умеющими общаться. А сейчас он разговаривает с угрюмым, у которого в голове вместо мозгов должно быть теперь какой-то кисель. Разговаривает только потому, что это призрак прошлого. Слова текли сами собой. Он говорил. Говорил что-то без особого смысла, просто пытаясь достучаться до сознания Неужели он и в самом деле настолько наивен, чтобы предполагать, что до сознания Угрюмова можно достучаться? Мон не мог сейчас себе сказать что-то определённое на этот счёт. Он просто говорил, пытаясь пробиться сквозь пустой взгляд. Достучаться до человека, с которым кое-что довелось пережить вместе. Щёлкнула входящая в БП обойма. Монлайт оборвал поток красноречия на полуслове. Надо было стрелять. На поражение. В голову. Потому что иначе кадавра не завалить, а не живучие. Но вместо этого он сделал ещё одну глупость. Кинулся на того, кто когда-то был угрюмым. Он вложился в толчок на полную. Удар корпусом вышел в разы сильнее и сокрушительнее, чем тот, который свалил снейка. Откуда что взялось? Видимо, и вправду у организмов в критических ситуациях скрываются какие-то нечеловеческие возможности. Кадавр не успел поднять руку с пистолетом, покачнулся и под весом мунлайта повалился таки на землю. БП вывалился из непослушных пальцев. Седой прижал кадавра к земле. У перехтому автомат поперёк груди навалился сверху. "Угрома, вспомни!" в голосе появилось отчаяние. Не то от того, что наконец осознала очевидное, не то потому, что единственный оставшийся вариант был перехватить автомат и убить. Орванувшаяся была, когда вдруг замер. В глазах мелькнуло что-то отдалённо похожее на мысль. Why? Протянул он низко и невнятно. Mon lay. И водка. Внутри что-то дрогнуло. Монсудорожан сглотнул, чуть ослабил давление. А хлюпи где? Что с хлюпиком? Тупо на одной ноте повторил угрюмой. М-м. И от этого голоса Сидов вдруг почувствовал, насколько устал. Казалось, внутри всё выжено. Казалось, он не способен чувствовать боль, а только скобризнечать, прикрывшись маской злобного шута. И это в самом деле было так. Но почему-то сейчас стало больно. Нестерпимо больно. Что-то безжалостно рвалось в груди. Но не физически. Поперечно-полосатые мышцы миокарда были тут ни при чем. Болела душа, наличие которой не доказано ни одной наукой. Монлайт. Тупо протянул угрюмый. Мир заволокло мутью. тело под ним напряглось, изогнулось и обмякло. Мон тряхнул головой, смахивая подступившие было слёзы. Угрюмый лежал перед ним с чёрной кровавой дырой вместо левого глаза. Сидо резко развернулся, перехватывая автомат и готовясь пристрелить любого, кто сейчас попадётся на глаза. На глаза попался Снейк, безоружный и мрачный. На расстоянии нескольких шагов от него стоял грязный, как черт, старший лейтенант с дурацким погонялом игрок. Глаза военного сверкали диким злым блеском. Дуло автомата, который держал в руках Старлей. Недвусмысленно глядела на Снейка. Монлайт прикинул, сколько секунд понадобится, чтобы разрядить калаш в Старлея, и сколько понадобится сберкнижки, чтобы разрядить в Бородатого. Брось автомат! Потребовал игрок. «Не то змей будет следующим!» «Разрядить бородатого!» «Какая омерзительная двусмысленность!» Мун гнусно ухмыльнулся.